Глава двадцать вторая, в которой Пончик верно служит великому князю. А Пончик с Вахромеем ехали по следам Тумена-Бурундая. Лошади их ступали неторопливым шагом, всадники же не до конца понимали, куда они, собственно, едут, и есть ли вообще смысл в одолении пути. Оба товарища были погружены в думы. В время от времени качал головой, словно не соглашаясь с самим собою, и тяжко вздыхал. Иногда он поднимал лицо к небу, делая брови домиком и становясь похожим на могучего Пьеро. Выглядело это смешно, но Александру было не до смеха. Он думал о своем, ощущая в душе пустоту и то странное оцепенение, что обычно предваряет истерический срыв. У Пончика было чувство, что война окончилась. По крайней мере, самое страшное сражение с татарами уже случилось. Евпатий погиб, и стало ясно, почему Колаврата прозывали неистовым. И что теперь? Куда он едет, словно по инерции? Что мешает им с Вахромеем повернуть назад или вообще разъехаться? Какой неотданный долг? Какое дело не сделанное? Шурик натянул по воде, и конь остановился. В охрамней проехал еще пару шагов, пока не заметил, что сбоку не мелькает грива. Повернувшись в седле, он удивленно спросил. — Ты чего? — Слушай, а куда мы с тобой так мчимся, а? — Мчимся? Хм, я бы по-другому это назвал. Куда тащимся? — А тут, как не скажи, все едино. «Куда?» «И зачем?» «Я вот с самой Ану затаскаюсь за монголами. И в Рязани было, и под Коломны, и во Владимире. А толку?» «Спору нет, Роман хорошо бился, а уж про Евпатия я и вовсе молчу. Но кто еще сможет дать отпор монголам? Знаешь таких?» В охроме и задумался, помолчал и головой помотал. «Нету таковских», — вздохнул он. Зато дурачья сколько развелось, оказывается. Раньше смотрел на князя нашего и думал — орел, лев рыкающий. А на деле мышь он серый. Ведь приходилось же Татарвах Киеву, или до куда она там дошла. Надо ж было и нашим князем хоть чуток промыслить. А князь Рязанский даже на речку Калку не явился. Вот и расколошмать его на речке Воронеже. — зло сказал Пончик. — А князюшка даже не узнал, как татары в бой ходят. — Угу. — А в прошлом годе как было? — продолжал монах. — Булгар воевали татары. Хоть кто из наших помог? Да ладно там, помог, не помог, но думать-то надо ж было. Обговорить такое дело, собрать все силы в один кулак. Неужто не отбились бы? — Вот везде и всегда так. Горько улыбнулся Александр. «Все в народе понимают, но потом...» «А прежде пущай князья думают, на то они и палаты занимают». «Кому думать-то?» «Твоя правда», — проворчал Вахромей. «Некому». И товарищи снова тронули коней. Объехали лесок, а навстречу большая дружина показалась. «Кого это черт несет?» — подивился монах. — Да так вольно едут, будто и нету татар. — Я, кажется, знаю, кто это, — процедил Пончик. — Сейчас проверим. — Угу. Он направил коня на подъезжавших. Всадников было много, не меньше тысячи. Все в хороших, ладных доспехах, при счетах и мечах. На копьях, кажущих в небо острия, флажки и трепещут. Лица у всех типично русские, но спокойные, без ожесточения, веселые даже. Тут двое конников сорвались с места и поскакали к парочке. Осадив лошадей около пончика, они дуэтом спросили. «Кто такие?» Александр задрал подбородок и ответил с вызовом. «Проезжие». «И куда проезжаете?» Ухмыльнулся бледнолицый всадник, горцуя на беспокойном чалом. а куда глаза глядят. Спутник Бледнолицева, парниша половецкой внешности, неожиданно озлобился. «Да порешить их и всего делов!» Тут Пончик не выдержал и заорал. «Вы бы лучше татарву порешили, раз такие смелые!» Бледнолицы с половцем мгновенно выхватили мечи. Александр даже не пытался доставать оружие, Вместо этого он вытащил пальцу и ткнул дружинникам под нос. Те растерялись. «Что за люди, Сатмас?» — раздался нетерпеливый голос. На великолепном коне с уздою, облепленной золотыми бляхами, подъехал князь Ярослав Всеволодович. Половец поклонился и сказал с долей растерянности. «Да вот княже славили двоих». «Дерзости себе позволяют, и пайдзу тычут». «Пайдзу?» — удивился князь. «А ну, покаж. Пончик молча продемонстрировал свой деревянный пропуск. Князь внимательно разглядел документ, посопел и спросил строго. «Где взял?» «Не взял», — грубо поправил его пончик. «Нам дали». «Кто?» «Бурундай-богатур!» «Ишь ты!» — удивился вельможа. «А другану твоему что, тоже выдали пайзу?» Вахрамей показал такую же, как у Пончика. «Похоже, не брешут!» — пробурчался отмаз. «Похоже!» — протянул князь. «А как выглядит Бурундай?» Александр описал темника. «Я и Гуюк-хана видал. сказал он, накаляясь. «И баты, и субэдэя, и мунка Их приметы тоже сообщить?» И добавил. «Ярослав Селдович да ты никак запамятовал? Я это, Александр, лекарь твой». Князь пришел в изумление. «Ха, похож!» — воскликнул он. «Да точно! Лечес мой, как есть! Ишь ты, выплыл! А Олег Романович где?» Пончик вздохнул. «Олег Батыю служит», — сказал он осторожно, боясь княжеского гнева. Но князь довольно кивнул. «Молодец, воевода», — сказал он. «Все верно, скумекал. Ага. А другана твоего как звать, Александр?» «Вохромей», — чопорно представился монах. «Вот что, Александр и Вохромей», — сказал Ярослав Всеволодович деловито. Мне такие люди нужны, потому как полезны. Где мне еще сыскать знакомых с ханами? — Возвернешься ко мне, Александр? — Не обижу. — И в храме и пристроим. Друзья переглянулись, и монах выразил общее мнение. — Отчего же не пойти? Жить-то надо. — Добро, — энергично кивнул князь. — Становитесь в строй. Мунгал с монахом скромно пристроились сбоку от дружины, разворачивая коней к югу. Дружинники поглядывали на новеньких с любопытством, но своих разговоров не прерывали. А зря Василька Константиновича загубили. Брякнул молодой воин, рыжий конопатой. конопатый. Тишь ты! Сердито цыкнул на него пожилой воин, без бороды, но с седыми усищами, спадающими на грудь. Говорят, это наш князь нашептал Гуюк-хану, не унимался молодой. Ну, что Василька увез пару вазов Дани, везомый для мунгалов, а ханта серчал, да и велел Константиновичу голову с плеч. — Ты заткнешься или нет? — яростно зашипел пожилой усач. — Хочешь, чтобы твою снесли? — Дурак был Василька, — заявил подъехавший с отмаз. Вот и лишился головы. Чего было носить переца? Звал же его Ярослав Всеволодович. Так нет же. Ростов свой бросил и помчался дядьку выручать. Нашел кого? Да уж, буркнул пожилой. Так что там на сити приключилось? Осмелился Пончик задать вопрос. Сеча была? Сеча? Переспросил молодой, глумливо ухмыляясь. Да уж, посекли мунгалы здорово. Вся река, сколь мы не проезжали, кровью замарана. «Волки там посекли», — пробурчал Усач. «А все князья живо здоровы остались. И Святослав, и Всеволод, и Владимир. Иван тоже», — подсказал молодой. «И этот. Одному Васильку не повезло. Ну и великому князю, конечно». «А это правда?» — продолжал расспрашивать Пончик, «что Ярославу Всеволодовичу ярлык дали на княжине». «Правда». буркнул пожилой и посмотрел на Шурика с подозрением. — А тебе-то сие откуда ведомо? — Оттуда, — дерзко ответил Александр. — Евпатий Клаврат поведал. — Угу. — Так жив еще Львович, — оживился усач. — Сгубили Львовича, — жестко сказал Пончев. — И всю его дружину положили. одрался Евпатий так, что даже монголы воздали ему воинские почести. А всем, кто выжил в бою, том, вручили пайцы, и нам с Вахромеем досталось. Пожилой глянул на Пончика с уважением. — Да, — вздохнул он. — Пал, значит, богатырь. — А где это был — А на трубе же, не доезжая Переславля-Залезского. — Если с полудня следовать, — подал голос Вахромей. — Ясненько. — Ясненько ему. — подумал Александр. — А вот мне ничегошеньки не ясно. Как быть, что делать? До сих пор решали за него. Самостоятельно он лишь до Рязани добрался, а потом понеслось. То с Романом Свет Ингваревичем следует, то со Всеволодом Свет Юрьевичем бежит, то с Евпатием Свет Львовичем атаку отражает, а теперь, значит, Ярославу Свет Всеволодовичу служит по новой. Зачем, — спрашивается. — Вообще есть хоть какой-нибудь смысл во всем этом круговороте смертей и жизней? И где его место, Александра Свет Игоревича? Где ему самому устроиться в этом мире, куда его занесло против воли и всякого желания? Как жить дальше, для чего? Добиваться ли ему высот или продолжать плыть по течению палый лист? «Слышка», — окликнул он друга, — «а у тебя есть цель?» «Чего?» — не понял монах. — Цель у тебя есть, спрашиваю. — Ну, чего ты хочешь добиться в жизни? Чего достичь? храме задумался. — А чего тут достигнешь? — пожал он плечами. — Вот будем мы при князе, и ладно. Ни холода не узнаем, ни голода. Чего тебе еще? — И вправду, — подумал Пончик. — Чего мне еще? Мало разве просто жить, вкусно есть, сладко спать, исполнять непыльную работенку. А что, найду себе девку красную, избу выстрою, детей заведу, пятерых как минимум, и чтоб все дочки. Буду не ходить по улице, а выступать важно, в шубе дорогой, а все тебе кланяются. Все норовят в друзья пристроиться к самому боярину Александру, верному слуге князеву. И стало Шурику так тошно, что он скривился. «Шла тысяча быстро!» — торопился Ярослав Всеволодович место великого князя занять. «И вот он!» — Владимир Залесский поднял купола свои над лесами и пожитями. Золотые луковки церквей весело блестели на фоне ясного неба, а из-за черных-черных стен черного-черного города выглядывали черные-черные срубы. и тишина». «Эво как?» — выразился великий князь. «Постарался бы тыга. Ничего не скажешь». «Люди-то хоть есть?» — робко вопросил князь Святослав, следовавший за братом. «Скоро узнаем». И тысяча порысила вперед, к медным воротам Владимира. Ломаные створы, вышибленные монголами при штурме, так и валялись под сводами воротной башни. И кони гулко протопотали по золоченым медным листам, набитым на деревянные плахи. Отворот дорога вела вдоль стены, разгораживавшей новый и средний город. Стена тянулась слева, а справа открывался безрадостный вид на пожарище. Всюду сажа зачернила снег, всюду угольев груды, Да печи торчат среди развала обгорелых бревен. Одни золотые ворота выделялись белизной, да и те копотью тронуты изрядно. «Ничто, ничто!» — бодро проговорил Ярослав Всеволодович. «Леса много, отстроимся!» Людей видно не было, пока тысячи не одолела торговые ворота. Средний город сохранился на диво. Добрая половина домов стояла в целости и сохранности, разве что крышу спалила кое-где. Пончик все оглядывался, людей отыскивая. Когда он покидал Владимир, повсюду мертвяки лежали, а ныне ни одного тела не заметишь. Прибрали, видать. — Гляди-ка, — пробасил в охроме и радостно, — не как Игумен наш. Александр пригляделся. — Точно. Навстречу плелся старец в черной рясе, опираясь на посох. Завидев дружину, он остановился, выпрямляя согбенную спину. — Ты ли это, Вахромей? — спросил он, мелко тряся головой. — Я, отче. — Жив, значит. А это кто с тобой? Уж не князь ли Юрий Всеволодович? — Всеволодович, — подтвердил князь, покидая седло, — только не Юрий. — Ярослав я, великий князь Владимирский. — И ты, — сказал игумен равнодушно, — хоронить наших мертвецов явился. — И хоронить тоже, — проговорил Ярослав Всеволодович ровным голосом, не желая бронить божьего человека. — А мы тут, пока тебя не было, — продолжил отец Мокий, — всех подобрали, кого нашли. Ждем денечков теплых, чтобы с худельницы рыть. Пойдем, великий князь. Ярослав приосанился и повел коня следом. Идти пришлось недалеко, к соляным амбарам, большим приземистым складам. Внутри, под провисшими потолками, стоял мороз, на солнце почти незаметный. Здесь они и лежали, убитые и угоревшие. все, кого смогли отыскать не по частям. Сотни и сотни мертвых тел были уложены штабелями, составляя ужасную поленницу смерти. Их открытые замерзшие глаза блестели стекляшками, а скрюченные белые пальцы словно пытались ухватиться за жизни свет, удержаться, не кануть в черную-черную бездну. Увы, безносая не зачла их попытку. Потрясённый пончик разглядывал ряды и ряды аккуратно сложенных трупов и никак не мог оторваться от кошмарного зрелища. «Вся братья таскала их сюда», — проскрипел игумен. «Нагрузим телегу и тащим. Это не все, тут ещё есть. Рядом и подальше. Мы их и в клетях складывали, и в амбарах, что уцелели. В избах выморочных». «Всех похороним», — глухо проговорил князь. «Всех земле предадим, соблюдем христианские обычаи». Встряхнувшись, он вышел вон, а снаружи понемногу собиралась толпа из тех, кто уцелел, кто бежал вовремя, а после вернулся. Люди подходили и подходили, а великий князь все примил и примил спину. Когда народу собралось вдвое больше, чем бойцов в дружине, Ярослав Всеволодович вскочил на коня и вытащил из-за пазухи ханский ярлык, длинный свиток с печатью Батыя, большой, квадратный, красными чернилами исполненный. Развернув свиток, князь поднял его над собою и громко оповестил Владимирцев. «Это ярлык на княжине, данный мне ханом Батыем». «Отныне никакому князю не будет дозволено занимать престол по своей воле, злой или доброй, а лишь с позволения великого хана Белой Орды». Толпа зароптала. Пончик приглядывался к лицам, но не заметил на них ненависти к поработителям или гнева народного. «Люди устали. Им бы зиму перезимовать, хлебца поесть, а ежели с молочком, то чего же лучше?» Разбили князя Юрия Всеволодовича, продолжал Ярослав. Разбили брата моего и поделом ему. Вона. Ростовцы не стали ханом перечить, приняли их, одарили хлебом, отдали десятину и целых город. И переяславлю целел, и Угличи поле. Смириться следовало братцу перед такой-то силищей. Смириться, а не гордыню тешить. «Не город свой бросать, вас всех отдавая на поругание и гибель!» Александр прислушался. Ропот в толпе ходил одобрительный. «А теперь я взвалил на свои плечи тяжкую ношу», — окреп голос великого князя. «Нынче я должен перед Богом и людьми поднять Владимир из Гарри, укрепить город заново, населить его. Легка ли задача? «Ох, как трудно! Но надо же кому-то этим заниматься! Не бросать же Владимир в пусте!» «Нет!» — послышалось из толпы. «Не бросай нас, княже! Володей нами!» «Слава великому князю Ярославу Всеволодовичу!» — крикнул Сатмас, пробравшись в задние ряды. «Слава!» — грянул народ. «Исполать тебе, Ярослав Всеволодович, великий князь!» И народ дружно поклонился в пояс новому правителю. В тот же день закипела работа. Верховых лошадей заставили волочить прочь из города обгорелые бревна. Сотни мастеровых людей чинили ворота, ладили новые заборола, расчищали рвы от навальных деревьев, чтобы потом стволы дубков да берез на дрова пилить. А из дальнего леса за Лыбедью везли на телегах в город ошкуренные бревна. И вот уже в самом Владимире бодро застучали топоры, вот сиротливо торчавшие печи начали обноситься новенькими венцами, словно размечая план нового поселения, краше прежнего. В и так и не вернулся в обитель, носился с пончиком по всему городу, исполняя волю князеву. А вот ближе к субботе прибыли баскаки из Орды. следить чтобы вся положенная дань была собрана да в целости и сохранности отправлена в сарай бату было их четверо один татарин и три монаха двое русским видом а в третьем пончик с изумлением узнал барона гиома де танккарвилля лицом милорд усох обретя внешность аскета отшельника но глаза горели по-прежнему представляясь князю барон сказал брат вильгельм «Смиренный слуга Господа!» Барон был при татарине за переводчика терджумана, а заодно и за писца Батикчи. Низко поклонившись молодому еще осанистому монголу, он титуловал его. Но «Нойон Амирхан, великий баскак!» Амирхан небрежно склонил голову и проговорил с ужасающим акцентом. «Менду хоняс эрасылау!» Ярослав Всеволодович поклонился Нойону с некоторой растерянностью во взгляде. «Отсюда из Владимира», — продолжал Гийом, — «Амирхан будет следить за княжеством и собирать ордынский выход. Он назначит малых баскаков в Суздаль и Ростов, Москву и Тверь, Ярославль и прочие города этой страны. Здесь во Владимире будет располагаться дворец Великого Баскака». познакомив присутствующих со своим господином, брат Вильгельм вывел на свет монахов. Оба приземистые и полные, монахи походили друг на друга как двойняшки, но отличались темпераментом. Брат Михаил выглядел энергичным, бодрым и жизнерадостным, а брат Николай, похоже, происходил из редкостных лентяев, был склонен к легкой меланхолии и глубокой задумчивости. С достоинством оглядев Баскаков, Ярослав Всеволодович представил им пончика, отрекомендовав как Александра, слугу княжьего, и поручил его заботам посланцев Орды. «Проведешь их по всем погостам», — велел великий князь. «В Суздаль сводишь, в охромеи своего прихвати, а я с отмаза с тобой пошлю, а то народ тут злой, жадный. Не то что за десятину, за тысячную долю удавится». «Все исполню, княже. Поклонился Шурик, холодея в душе. «А делать-то нечего. Заришься на шубу боярскую, изволь отрабатывать будущее возвышение». Начали в тот же день. Покинув печерний город, баскаки проехали в ветчиной. Посланцев сопровождало сотня сатмаза, сменившего акуша в чине окольничьего, и пончик с вахромеем. «Как будто в полюде отправились», ворчал вахромей. «По люди есть», — сказал Александр. «Мы же как-никак десятину собираем». Угу. «Для кого?» «Не для кого, а куда? В Орду». «Тут и оно, что в Орду. А придет время князю дань собирать, что ему достанется? С погорельцев-то, а?» «Ох, чую я, будут нам хлопоты!» «Да что хлопоты, тут и прибить могут, никакой сатмаз не спасет». «Распнут нас и скажут, что так и было». «Не распнут», — сказал Пончик без большой уверенности. «Угу». Ветчиной город представлял собой сплошное пожарище. Одни печи торчали, как памятники на кладбище. Два-три дома уцелело чисто случайно и жили в нем, как селедки в бочке «не провернуться». А бездомные пристроились кто куда, по банькам расселились, по сарайчикам. Кто из бревен обгорелых их наскоро избенку соорудил, кто и вовсе в шалаше жил, на лесоповале надрываясь, ошкуренные бревна тягая и венцы выкладывая без продыху. Хоть и март был на дворе, а снега не думал сходить, и лед на глязьме держался крепко. Солнце вроде ярко светило, но морозец щеки пощипывал, будто напоминая, весна весной, а и зиме еще не конец. От того и народу много слегло. Пережившие пожары разорения хворали через одного, лишившись теплого угла. Простужались, чахли. Отболевших свое не хоронили, оттаскивая к тем, кто с февраля дожидался, ростепели в амбарах да клетях. А тут и голодуха еще. Тех, кто с утра себе болтушку из муки делал, чуть ли не за богатеев держали. Иным и того не доставалось. Пончику было очень стыдно за свой упитанный вид перед мужиками и бабами, поднимавшими заново ветчиной город. Люди смотрели на него, на баскаков, на бойцов с сатмаза с усталой покорностью. Не знали, так или по какой надобности к ним княжьи слуги явились. Небось, не с помощью пришли, а, как всегда, последние отнять. «Это баскаки, хана Батыя», — с неловкостью сказал Пончик. Они проследят, чтобы десятину взимали по справедливости и никого не обошли. — Ага, — кивнул нечесанный головой мужик в худом армичишке, топчась в рваных лаптях. — Три шкуры сняли, за четвертый пришли. Погодили бы чуток, не отросла еще. — Поговори мне еще, — прикрикнул на него сатмаз. — Не беспокойтесь, люди добрые, — расплылся в улыбке брат Николай, зажурчал. «Мы же не грабители какие, не звери. Видим, что трудно вам и отдавать нечем. Пока. Мы попозже с вас спросим, Коси не ближе». «Но тогда уж не обессудьте», — развел руками брат Михаил. Гийом лишь покивал согласно и передал Пончику пожелание Ноена Амирхана. «В Суздаль». «Едем», — сказал Александр. Он все ломал голову, признал ли его барон или, как и князь, подзабыл. Гийом же ни словом, ни взглядом не подавал и знака малого о былом знакомстве. Выехать из ветчанного города можно было в любом месте, ничто не загораживало дороги. Ни домов нет, ни чистокола на валу, а ров так плотно забило снегом, что копыта коней почти не увязали в нем. И отправилась вся кавалькада в Суздаль. «Что же это такое творится?» — в унынии и растерянности думал Пончик. Олега ругал, предателем обзывал. А сам? Я же к князьям шел помогать, народ спасать от погибели. А выходит, что пособничаю обирать его. И кто я после этого? «Нет, не по-люде это», — молвил Вахромей. «Все как-то не по-людски». «Можно подумать». фыркнул пончик прежний князь стеснялся подать и собирать да уж куда там стеснялся он все вытрясал что было еще ты и должен оставался но баскаки уж на что князя не любили а на баскаков еще пуще злобиться будут за голыми деревьями за снежной равниной с полосами голой черной земли показался суздаль белокаменные стены Колоколенки, приземистые палаты. Небо прояснилось и город смотрелся как на картинке, веселенький такой городишко. А вот населению его недовеселье было. Хоть и устояла при пожаре большая половина домов, а только в них голо было и пусто. Печи то растапливались, тепло шло, а ставить в печь было нечего. Жили случайными находками до да заначками. Кто от монголов зерна припрятал, мешочек другой. кто сальца утаил шмат добрый, а чаще всего на стол репа попадала. Вот и вся еда. Купечество-то, хоть и перепуганное, оправилось быстро, подсуетилось, клады отрыло. По глухим селам прошлось, сменяло на деньгу припасов разных. О боярах и речи нет, а что маленьким людям делать? Где пропитание искать? Летом-то способнее будет, и ягода пойдет, и грибочки, поля, огородики. Так ведь до лета еще дожить надо. А как? Народ уже будто ждал прихода баскаков. Большая толпа скопилась за расколоченными и до сих пор не подчиненными воротами Суздаля. «Княжье дело!» — громко оповестил всех Сатмас. Пончик храбро въехал в город, направляясь к толпе, но тут Гийом решительно выступил вперед. «Здравы будьте, Суздальцы!» Поклонился он шумному сборищу, и люди начали смолкать, с удивлением и неприязнью поглядывая на чужаков. — Мы, баскаки, посланные ханом Батым, собрать с вас десятину, что полагается орде. — А вот вам! — завопила худая старуха в богатом тулупе с распущенными седыми космами и показала баскакам кукиш. — Вот вам, а не десятина! Ишь, чего захотели! «Вы же все, все вынесли от нас, ничего не оставили. Десять десятин натобрали сразу, а вам все мало?» Пончик не нашелся, что сказать. Поглядел на монахов, но те подняли очи горе. «Доколе?» — пробасил плотная купчина. «На нас напали, лишили добра. Кто вступился за нас? Никто. А теперь заново пришли». «Да что же это такое?» «Душегубцы проклятые!» Загласили в толпе. «Креста на вас нет!» «Да откуда у них крест-то у поганых?» «Кровь нам пустили, о которой осталось выпить хотите?» «Мы-то думали, что все, обобрали нас и ушли. Куда там? Они теперь всю жизнь будут из нас соки тянуть. Упыри!» «Вурдалаки!» «Молчать!» сказал Гийом, да с такой лютостью, что даже Купчина, мужик, крепкий оробел не на шутку. «И слушать! Десятину заплатят все до единого. Вот перед вами великий Баска Камерхан. Он послан батыем следить за князем Владимирским и за всем княжеством его. И никто из вас не посмеет уклониться от обложения данью». не найдете серебра или золота, заплатите мехами. Нет мехов, отдадите зерном, кожами и воском. Ничего у вас нет. Расстанетесь с детьми своими». Оглядев оробевшую толпу горящим взглядом ярых глаз, барон милостиво кивнул. «Малым баскаком в Суздале», — сказал он обычным голосом, «Амирхан ставит брата Николая». монах скромно потупил глаза. Толпа молчала, переминаясь. В иное время люди бы просто растерзали баскаков, суздальцы — народ гонористый, дрочливый, за себя всегда постоять могли. Но то буйство, тот разор, что монголы учинили при захвате Суздали, все еще рождали страх и ужас, давлевший над душами, заставлявший горожан цепенеть и покоряться. Суздальцы посматривали на Баскаков с ненавистью, с бессильной злобой и опускали глаза, пряча их, утыкая в землю. Тут Амирхан встрепенулся, оглядел собравшихся и что-то быстро проговорил Гийому. Тот низко поклонился и повернулся к Суздальцам. — Великий Баскак Владимирский не желает насильно набирать воинов в свое войско, — проговорил барон, — и предлагает охочим людям мужеского пола, здоровым и сильным, самим пойти к нему на службу. Толпа зароптала, и даже бойцы из сотни сатмаза переглянулись. «А много ли достанется ратнику от Амирхана?» — послышался голос из задних рядов. «Достаточно», — увесисто сказал Гийом. «А десятникам, сотникам, тысячам и темникам еще больше. Будете стараться?» и Великий Баскак воздаст вам по заслугам и славе». «Тысяцкие!» — ухнул тот же голос сзади, и вперед пробился крепенький мужичок, ладный и налитой здоровьем. «Это что ж, у Великого баскака такое огромное войско будет?» «Будет». «Тогда я первый», — заявил мужичок. «Записывай. Прохором меня кличут, а прозывают Дергуном». Гийом перемолвился словом с Амирханом, и тот оскалился. Достал из-за голенища швырковый нож и протянул его Прохору, указывая на березу, что росла в шагах в десяти. «Ага», — принял нож Дергун. «Тогда смотри, мунгал, каковой это? Ножи кидать! Вон, а, где сучок!» Прохор подбросил нож на ладони, словно взвешивая, и с силой метнул его. клиночек вошел глубоко в ствол, рассекая сучок пополам. Амирхан подсокал языком и кивнул. Годен. Больше никто не вышел добровольцем, и тогда Амирхан сам прошелся вдоль неровного строя суздальцев. Люди пятились от великого баскака, а тот, не испытывая ни страха, ни смущения, придирчиво оглядывал мужиков и парней и тыкал пальцем в грудь того, кто ему приглянулся. Всякий раз Сатмас кричал зычно. «Выходи! Стройся!» Новобранцы почти не сопротивлялись. Некоторые, конечно, кочевряжились, и таких дружинники выволакивались, скручивая руки до хруста. «Сказано тебе, иди!» — покрикивал Сатмас. «Значит, иди! Не кабенься зазря!» В толпе поднялся ропот, вознеслись крики, плач послышался. а рекруты Амирхана, бледные и встопорченные, неловко строились, образуя первые десятки армии великого Баскака. «Так он и князя пригнет», — негромко сказал Вахрамей. «Силу такую возымеет, что все владычи дует русходить не сможет без позволения Амирхана». «Ты прав», — мрачно согласился Пончик, понимая, что стоит у начала создания самой настоящей оккупационной армии. ярлык на княжине. Ха. Что прок с того ярлыка? Не великий баскак будет при князе, а князь при великом баскаке. Не в княжеском дворце станет решаться судьба княжества, а в резиденции Амирхана. И кто он сам, Александр Игоревич Пончев в свете новых веяний? Слуга князев? Вроде так. А князь слуга Орды? простейший силлогизм получается. Он, Шурик Пончев, прислужник ордынцев, типа полицай при оккупантах, дожил. Вернувшись во Владимир, Амирхан обошел новый город и подыскал себе ладный терем, рубленый в два этажа, с башенками по углам, с галереями-гульбищами до да балкончиками. Ранее терем владыка Митрофан занимал, архиепископ Владимирский. Пожар почти не затронул хоромы, лишь кое-где до стен дотянулся, лизнул пламенем. Неудобно было Амирхану в комнатах устраиваться, непривычно, не по обычаю, но приказу Батыя перечить не стал. Надо так надо. И великий Баскак решил привыкать к оседлой жизни постепенно. Для начала он приказал на ковер, раскатанный в трапезной, уложить побольше войлоков, подушек раскидать, чтобы можно было поесть по-человечески, сидя на полу, а не за столом, как у оросов принято. Обычай перенимать надо, кто спорит, но спешка нужна лишь при ловле блох и при поносе. Пончик взошел на крыльцо епископских палат, нынче резиденции великого Баскака, и прошел мимо хмурых стражей копийщиков из тех, что набрано были в Суздале. Войны выглядели странно. Оба в кольчугах, в шлемах-шишаках, а сверху халаты синие, кушаками затянутые, и сабли на боку, полу полутатарины. Пройдя в обширную гридню, где Митрофан обычно гостей принимал да советовался с лучшими людьми города, пончик застал там одного гиома. Барон сидел за столом в белой тунике, да в белой же пелерине с откинутым капюшоном, и пил чай. Дул на него, смешно надувая щеки, и смачно прихлебывал. «Приятного аппетита, милорд!» — брякнул Александр. Барон покивал ему благожелательно, вовсе не походя на того злобного Кащея Бессмертного, каким предстал перед жителями Суздаля. «И вам те же пожелания?» — чопорно ответил брат Вильгельм. «Чайку?» «Не откажусь». Брови Гийома задрались. «Удивлен», — признался он. Русы не знакомы с чаем?» и воспринимают сей благостный отвар с превеликим подозрением. «Я знаком», — буркнул Пончик. «Прошу прощения за то, что сделал вид, будто не признал вас, Александр», — церемонно сказал барон. «Не время было и не место, хотя, признаться, рад был увидеть вас во здравии и при князе. А что поделывает друг ваш Олег?» Шурик кратко изложил события прошлой осени и истекшей зимы. «Рад за него», — искренне выразился Гийом. «Я-то сразу приметил, что Олег к князьям вашим относился без особого уважения». «Просто Олег привык к строгому порядку и жесткой воинской дисциплине», — проговорил Пончик, то ли защищая, то ли оправдывая друга. «А князья... Да вы же и сами все понимаете. Не то, что в Варде... Угу». «О, да», — кивнул Гийом. Орда — это железная дисциплина и строжайший порядок. Чингизидам досталась самая могучая в мире армия, непобедимая и все сокрушающая. М да Хотите услышать о моих приключениях?» Пончик, набрав полный рот чаю, лишь кивнул. «Пейте, пейте», — сказал Гийом и задумался. «Чай хорош и весьма». Напиток и впрямь был душистый, вкусен. Подвяленные листья развернулись в кипятке и слабо окрасили настой, но запах приятно щекотал ноздри. Прихватывая метку, Александр хлебал чай, а барон повел свой рассказ. «Когда на Днепре сошел снег, — начал он, — я пристроил всех купцам и вместе с ними доплыл до Херсона. Там-то я и повстречал брата Рогерия». Пончик едва не подавился чаем. «Конвентуального приора!» — воскликнул он. «Вы знали Рагея?» — удивился Гийом. «Я похоронил его», — увял Александр. «Он умирал от раны и холода в Рязанских лесах. Надеюсь, что волки не отыщут его могилы». Барон перекрестился. «Тогда вам будет легче понять меня», — сказал он. И продолжил. «Именно через брата Рогерии я и был приобщен к делам Доминиканского ордена и принял имя Вильгельма, а зимою послали меня в Сарай-Бату, в столицу Белой Орды. Это удивительный город, где есть улицы, но нет домов, только юрты, но уже строятся храмы и дворцы. Там я пристроился к Ноену Амерхану, еще не зная, какое возвышение ждет его». «И вот я здесь». «А что мирхан желает делать дальше?» спросил Пончик. «Куда направиться?» Гийом понятливо кивнул. «Нынче вести дань в Орду не получится», сказал он. «Скоро снег рыхлеть начнет, земля размякнет, и сани не проедут, и телеги застрянут. Ждать надо теплых дней, лето ждать, а пока собирать ордынский выход». Копить его до времени!» Барон отставил чашку и утерся. «Мне так кажется, Александр, или вам на самом деле не по душе служить при Великом Баскаке?» «Честно?» Брат Вильгельм кивнул. «Не по душе», — признался Пончик, не ощущая особой враждебности со стороны Гийома. «Ага», — кивнул тот. «А почему?» «Странный вопрос». пожал Шурик плечами. «Сперва пришли захватчики, разграбили города наши, пожгли, а теперь хотят тут устроиться прочно и надолго, чтобы уже не разом добычу брать, а постепенно добро вытягивать. Вроде как десятиной невеликая дань, а все ж иго. Этак за десяток-то лет можно серебра больше выкачать, нежели за один набег. Угу. Верно, — тонко улыбнулся Гийом. «И что же вам в том не нравится?» «Мне не нравится, что все это серебро уйдет во Орду. «Вот оно что», — затянул доминиканец. «Значит, если бы оно осталось во Владимирской земле, лучше было бы?» «Наверное». «Нет, не лучше», — жестко сказал барон. «Или вы не знаете, на что князья подать и тратят? Пропивают их до да проедают, прогуливают, раздаривают». а с той десятины, что ордынский выход составит. Часть пойдет на содержание ямов, на устройство мостов и на прочие полезные дела. Разве князья содержали дороги? Да у них и дорог-то не было приличных. Разве не так? Все так, но... Понимаю, понимаю. Вам не по душе, что власть ордынская распростерлась над землями русов, да? А вам не кажется... Что пришли и владыки устанавливают свою власть там, где местные правители слабы и беспомощны. Князья русов растратили силы в кровавых дрязгах. Вот их теперь и щиплют баскаки как кур. Да щиплют, да отнимают яйца. Но и харьков кровожаждущих не пропустит в курятник. Я понятно выражаюсь. Вам доступно сравнение с харьками. Знаете, кого я имел в виду. — Догадался, — буркнул Пончик. — А сами-то вы как? Ведь вы же не монгол. Приятно ли вам служить Орде? — Я служу не Орде, а Ордену. Впрочем, и ханам я пользу приношу немалую. Вы тут убивались насчет сожженных городов и весей. А много ли их уничтожено ордынцами? От силы десяток крепостей. А на Руси городов и городишек четыре сотни. это разве война? Это разве уничтожение? Хан Батый всего лишь пугает русов, принуждая тех к повиновению, и оно им на благо, коли сами не в состоянии править в единстве. Уж мне-то можно верить, я англичанин. Уж кто-кто англичане познали, что есть иго. В давние времена на островах наших жили пикты. Воинственные бриты перебили их множество — а уцелевших загнали в северные горы, безрадостные и бесплодные. Потом пришли римляне и подмяли бритов. Те не хотели римского порядка, но их никто и не спрашивал. А уж как бриты были против ухода римских легионов? Знали, что придет конец миру и всем удобствам, что окружали их в период империи. И точно. Ушли легионы, и тут же случилось нашествие. Орды англов и саксов набросились на Британию. Король Артур, служивший в Римском легионе, сплотил бритов. Дал отпор захватчикам, но ненадолго. Умер Артур, и англо-саксы овладели Британией, превращая ее в Англию. Однако и их торжество было не таким уж и долгим. Вильгельм-завоеватель высадился на наших берегах, притесняя и угнетая англо-саксов. «И кого мне винить? Кого честь потерпевшей стороной? Во мне слились крови саксонская и норманская, и капли бритской примешаны. Так кто я? Жертва нашествия? Или потомок победителей? Нет, Александр, не вам гневить Бога утверждениями об иге. Да и кто ж вам виноват? Не сумели распорядиться своей волей? Живите тогда в неволе, а распоряжаться станут за вас». Вкус свободы сладок, но не все достойны насладиться ею. «А зачем вам тогда, князь?» — спросил Пончик агрессивно. «Ведь тут всем будет Амирхан заправлять, ведь так?» «Так», — легко согласился Гийом. «Великий Баскак станет приказывать, а князь исполнять. А то, что он сам пожелает содействовать, сотворить только с позволения Амирхана. Затеет князь войну, скажем». а Великий Баскак ему запретит или разрешит это уж как получится. Вот задумал Батухан войной на Венгрию идти, на Польшу и прочие страны христианские, и воины Ярослава Всеволодовича двинутся вместе с нукерами. — И вы не противитесь угрозе нашествия, как Рогерий? — Не говорите о том, чего не знаете, — строго сказал Гийом. У нас с Приором разные задачи, но единая цель, о коей позвольте промолчать. И вы зря истязайте свою душу видениями мук народных. Поверьте, при ханах людям будет жить не хуже, чем при князьях. Может, и лучше. Это князья думают, что власть останется у них, разве что ярлыки получать придется. Однако хан волен и дать, и отнять ярлык, если сочтет, что князь, отмеченный им, недостоин доверия орды. Да и не все земли окажутся под властью князей. Появятся огромные территории, где ханы станут править напрямую, а население будет избирать ватаманов и тивунов». «Ужас!» — пробормотал Пончик. Гийом весело рассмеялся. «Вы бледнеете от ужаса там, — сказал он, — где впору краснеть от стыда. За себя, за народ свой и правителей его...» Отрешитесь от земного, Александр, и тогда вам станет доступна высшая правда. А пока готовьтесь. Великий Баскак желает проследовать в Юрьев-Польский. «Всегда готов», — буркнул Шурик. «Угу». В Юрьеве-Польском тоже хватило шуму до суматохи. Жители не слишком-то и пострадали от набега, наверное, именно поэтому и выказали всю свою строптивость. Страсти вскипели до того, что разъярённая толпа накинулась на баскаков, однако Амирхан умел набирать бойцов в свои охранные отряды. Рекруты выступили на защиту великого баскака и его подручных. Человек десять зарубили или прободали копьями, а прочие живо присмирели. И склонили голову, угадая, кто же ими правит — великий князь или великий баскак. Ярослав Всеволодович тоже зря не сидел, укреплял власть на местах. Святослав он в Суздале пристроил, Всеволод в Ярославль вернулся. А тут как раз епископ Кирилл, проезжая из Белоозера по Сити, привез в Ростов тело убиенного Юрия Всеволодовича и положил его в Успенском соборе. И вот израненный князь Владимир Константинович собрался с духом и силами, чтобы вернуться в Белоозеро». Ростов, правда, остался под властью Бориса и Глеба Васильковичей, малолетних сыновей казненного князя, от имени которых правила мать их, княгиня Мария Михайловна. Но великий князь тому не противился. Племяннички все ж, не чужие люди. Спокоен был Ярослав Всеволодович за княжество, доставшееся ему от щедрот Бату Хана. Но одна забота все же голодала его сердце. Тревожился великий князь за сынка своего, Александра, посаженного в господине Великом Новгороде. И послов монгольских принимал Александр Ярославин, и по учениям отеческим внимал. Однако лет князю новгородскому всего шестнадцать исполнилось. Не взыграет ли юная кровь? Не затмит ли она здравый рассудок? Не возгорится ли сердце князева гневом? Не отринет ли Александр советов мудрых? Не разорвет ли союза с ордой? «Как тут спокойным быть?» И не вытерпел Ярослав Всеволодович. Вызвал к себе другого Александра по прозвищу Мунгал и передал ему письмо сыну, отписанное. «Сослужи службу как князю и как отцу, сердце которого изболелось», сказал он прочувствованно. «Вот письмо. Доставь его в Новгород Великий и передай лично в руки сыну моему, князю Александру». ней дам тебе добрых. Можешь товарища взять с собою. А вот это прихвати непременно. Ярослав протянул пончику золотую пайдзу с изображением парящего кречета. Поезжай немедля. Держись Серегерского пути. Через Тверь езжай, через Торжок. Понял? Так точно. Молодцевато ответил Александр, Заметил легкое недоумение на лице великого князя и тут же поправился. «Все исполню, в точности». «Угу». «Ступай с Богом». Вечером того же дня Шурик и Вахромей покинули Владимир. На пончике была роскошная шуба, жаль, обтянутая тяжелой кольчугой. Но Александр терпел такую тяжесть. Вес внушал ему мысли о безопасности. «Попробуй, продыряй в такую-то броню». Вахромей, при его-то габаритах, и вовсе богатырем выглядел. Как глянет, как брови насупит, поневоле коленки дрогнут. Службу Александр исполнял справно, мчался, останавливаясь для того лишь, чтобы перекинуть седла с уставших коней на свежих, и снова в путь. Миновав сожженную тверь, Пончик и Вахромей направились к Таршку.